Глава шестая Проснулась я уже в гораздо лучшем состоянии, чем засыпала. Организм принял происходящее как обязанность, а поэтому не подводил, держа себя в тонусе. Выйдя из палаты, мы двинулись с Аленой Николаевной вдоль коридора прямо к служебной лестнице. Оттуда по ступенькам до самого первого этажа, а там к служебному выходу, около которого был припаркован старенький седан а за рулем был очень милый дедушка, который окинул меня внимательным взглядом, но кроме слов приветствия больше ничего не сказал. «Итак, слушай внимательно!» – начала женщина, схватив меня за локоть. «Тебя, Иван Петрович, отвезет ко мне на дачу. Обогреватель и пакет с продуктами уже там, так что перекантуешься какое-то время, ничего с тобой не случится. Я приеду не скоро. В связи с тем, что ты пропала, меня будут допрашивать, думая, что я могла. Дача оформлена не на меня, так что туда не сунутся, да и ехать до нее далеко не станут тратить время. Твой муж, конечно, богач, но заставить работать на полицию даже вышестоящее руководство не может. Куда там до твоего архаровца? Там никуда не ходи далеко, только во дворе жди меня, пока приеду. Поняла? Я только успевала кивать, потому что в голове, кроме страха, который стучал на батом, не было ничего. Это ж надо. Я пытаюсь сбежать от мужа и спрятаться на чьей-то даче. Кто бы знал. Правда, в одном я себе четко отдавала отчет. Сапожников не позволит мне так просто уйти. Стоит ему только узнать, что я пропала, он перевернет всю Москву, но меня достанет из-под земли. Оставалось уповать на то, что у меня несколько часов форы, а поэтому шанс все же был. И еще. Алена Николаевна замялась и воровато огляделась, перейдя на шепот. «Тебе очень нельзя переохлаждаться. Да и лекарств сейчас большинство нельзя. Я колола только те, что совместимы с твоим положением». «Подождите, каким положением?» Недоуменно возрилась я на женщину. В груди уже завозилась, словно я уже про себя знала ответ. Но для того, чтобы точно поверить в это, мне необходимо было услышать это от врача. «В каком смысле?» — не менее недоуменно уточнила женщина. «Так ты что, не знала, что ли?» Я отрицательно качнула головой, добавив, «Что я не знала?» «Ты беременна, деточка! Срок уже шесть недель!» Все, почва из-под ног ушла напрочь. Голова мгновенно закружилась, а ощущение безграничного счастья в перемешку с неверием упало на меня бетонной плитой. Справиться самостоятельно со своими эмоциями я не могла никак, а поэтому женщина взяла все в свои руки и сунула мне папку. — Так, держись, потом поплачешь. Сейчас спастись бы от него, а потом будешь радоваться. Она ткнула пальцем в папку. Тут все твои назначения и анализы. Как только я приеду, поедем покупать. Но все должно утихнуть. Во вторую руку мне сунули небольшой пакет по весу не очень тяжелый. Тут витамины и лекарства примерно на неделю. Я расписала на каждой коробочке, так что не запутаешься. Она подтолкнула меня к машине. Все, поспеши. Встретимся чуть позже. Я на полном автопилоте прыгнула на заднее сиденье старенькой машины, которая довольно резко завелась и с ветерком двинулась в путь. С водителем мы не разговаривали, он включил себе тихо радио, а я никак не могла поверить, что сказала мне врач. «Я беременна. Срок шесть недель. Как такое возможно?» Последние анализы были отрицательны. Положив руку на еще пока плоский живот, я слегка сжала кожу, постепенно осознавая, что сейчас происходит с моим телом. Во мне растет новая жизнь. Этот маленький человечек будет самым счастливым на свете. Да, я не могу дать ему роскошь, как его отец, но любви и достатка добьюсь, чего бы мне это ни стоило. Осталось только добиться развода. Внезапная мысль осенила голову. Если Влад узнает, что я беременна, никогда меня не отпустит. Значит, надо максимально долго держать эту информацию в тайне. Прижав в груди пакет с витаминами, я уставилась в окно, за которым пролетали мимо многоэтажки, магазины. Люди куда-то спешили по своим делам, угрюмо глядя на затянувшееся тучами неба. Одна лишь я куда-то бежала, но отнюдь не из-за рутины, типа работы или еще чего-то. Я бежала от собственного мужа, который сделал мне так больно. Спустя пару часов в пробках мы выехали за пределы центра, а еще спустя пару часов въехали на дорогу, где кроме полосы прямо и назад не было ничего. День был в самом разгаре, а тучки, чем дальше мы удалялись от Москвы, были видны все реже. Нет, солнышко не было видно, но в целом погода была изумительная. Тяжело вздохнув, я уткнулась снова в пейзаж, размышляя, как бы отреагировал Сапожников, скажи ему я о беременности. Радовался бы? Может быть, никак? Он же не был особо эмоциональным мужчиной. Какая тебе разница? Он тебя предал. Девушка, будьте чеку, за нами уже довольно давно едут. Впервые за всю дорогу мой попутчик-водитель произнес хоть что-то, и это оказалось не самой приятной новостью. Едва я зазиралась, как черный внедорожник внезапно пошел на обгон и перестроился на нашу полосу, подрезая и снижая скорость. Мы были вынуждены остановиться тоже, чтобы избежать аварии. Нет, я не испугалась. Быстрая езда была для меня нормой. Папа был автомехаником, поэтому с машинами я вполне себе была дружна. Но сейчас страх был не по поводу скорости. Из внедорожника вышла высокая фигура мужчины, которого я сразу же узнала. Я еще помнила, как он тащил меня в дом, когда я просила его этого не делать. Минуя водительскую дверь, Алексей распахнул пассажирскую и сел на корточки, внимательно глядя на меня. «И куда?» Водитель попытался вставить свои пару слов, но Алексей шикнул на него, не отрывая взгляд от меня, и вопросительно изогнул бровь. «Отпусти меня, пожалуйста!» Возмолилась я, не сумев сдержать слезы. В очередной раз я стала плаксой. Вместо того, чтобы держать себя в руках и здраво мыслить, я просто разревелась. «Зачем? Ну, переспал он с кем-то, с кем не бывает. Неужели прям настолько не можешь принять, что бежишь?» Я посмотрела Алексею в глаза и сквозь пелену слез увидела некое подобие сочувствия во взгляде. Надежда, что он все-таки жалится и отпустит, меня не покидала. — Не могу. Просто не могу, слышишь? — Отпусти. Он не даст мне уйти, если я вернусь, а я не хочу быть с ним. Пожалуйста, прошу тебя, отпусти. Скажи, что не нашел. Скажи, что не догнал. Да что угодно. Выскользнув из машины, я уже была готова встать на колени перед ним. Но мужчина подхватил меня за плечи, не давая рухнуть на ватных ногах, а потом одарил меня тяжелым взглядом. Пара минут, глаза в глаза, я, трясущаяся от страха и нервов, и он, уверенный в себе, поймавший беглянку, но сомневающийся. И тут я снова поверила в человечество. Возьми. Мне протянули карточку с номером телефона. Моя визитка. Если позвонишь, верну тебя мужу. Так что лучше в самом крайнем случае, поняла. Я быстро-быстро закивала, прижимая к себе маленькую картонку и с благодарностью посмотрела на него. — Спасибо, — прошептала я. — Я никогда этого не забуду, спасибо. — Езжайте, у вас мало времени, — сказал он мне, а потом повернулся к моему водителю. — Отец, головой отвечаешь за нее, понял? Мне было уже абсолютно плевать, ведь у меня появился реальный шанс унести ноги и начать новую жизнь. Правда, с чего бы ее начать?